Глава шестнадцатая В коровнике пахнет навозом, сеном и деревом. Сено хрустит под ногами. Моё появление остается без внимания. Буренки вытягивают шеи из стойл и жуют сено со спокойствием и медлительностью. Знают, что их накормят три раза в день, что бы ни случилось. Том заливает воду в поилку. «Питера здесь нет», — говорит он, стоя ко мне спиной. Я пришла не к нему. Он опускает ведро, и ручка со скрежетом падает. Том оборачивается и оглядывает меня с ног до головы. Этот взгляд — пристальный, внимательный, оценивающий соперника. Похоже, не только я успела что-то рассмотреть в глазах Питера. Я тебе не враг, — говорю я, подходя ближе. Я принесла обед. Спасибо. Я вешаю льняной мешочек с едой на гвоздь, вбитый в деревянную балку. Чего ты хочешь? В этой прямоте я узнаю Прикли. Решаю не ходить вокруг да около. У вас с Питером все хорошо? «Между вами вчера было какое-то напряжение. Или мне показалось?» Он хватает вилы и опирается на них. «Тебе-то что?» «Боюсь, это может повлиять на то, о чем мы не говорим». «Не повлияет. Мы делаем это много лет и как-то справляемся». Я не спускаю с него взгляда. Он выдыхает. «Мы с Питом друзья, но не совсем. Не такие, как Пит и Лени. Потому что ты влюблен в него? Это неправда. Нет? Я не влюблен. Я люблю его. Он знает? Чертовски умен, чтобы не знать. Но он предпочитает женщин. Точнее, одну женщину. И это, я полагаю, тебе уже известно. Я его друг. Но он тебе... Нет. Он одержим тобой, как и ты своим священником. О чем ты? Я отчаянно пытаюсь сохранить лицо, но трещины отдаются эхом. Я видел вас в церкви. Да, мы иногда разговариваем. Не беспокойся. Я не любитель болтать. Ваша тайна умрет со мной. Я похоронил это глубоко в сердце. Я знаю, кто я есть и знаю, кем должен быть. Мужем. Если кто-нибудь еще заговорит со мной об этом, я проткну его этими вилами. Почему? Мия вроде ничего, только на вид. Что это значит? Она чтит доктора и его устои. Все, что она делает, она делает по воле Господа. Леня убил бы меня за такие слова, но в голове у нее полная каша из того, что она услышала на службах и прочитала в Библии. Такая же, как когда-то была у Синтии. Но она это переросла. Мия не перерастет. Почему? Она не увидит внешнего мира. Почему они решили вас поженить? Не они. Она. Моя тетка. Она хотела, чтобы я поскорее женился и наплела об этом в уши доктору. Они две стороны одной медали. Зачем ей это? Рассчитывала меня исправить. Думает, я поехавший. А ты поехавший? Я постоянно один и что-то прячу. Тогда я тоже поехавшая. Многие так думают. Почему ты не уехал? Пит говорит, что Синтия возвращалась, чтобы забрать тебя. Это было два года назад. И? Он задумывается. На скулах ходят желваки, рука сильнее сжимает вилы. И в этом лице, сосредоточенном и серьезном, внезапно проглядывает призрак Синтии. Мне хочется верить, что жизнь, наполненная испытаниями, дается только особенным людям. «Здесь моя семья, мои друзья. Они все для меня». «Знаю, это звучит глупо». «Нет, вовсе нет. Я понимаю. Я тоже осталась бы ради некоторых людей. Ты и остаешься ради некоторых людей». «Вы с Синтией общаетесь?» «Раньше общались, но тайно. Тайные звонки, тайные письма. Моя тетка считает ее предательницей». С тех пор, как она уехала в последний раз, мы утратили связь. Думаю, и она теперь считает меня поехавшим. Нет, она так не считает. Откуда ты знаешь? Она же верующая. Говорю я, и мы оба усмехаемся. Она ведь все еще верит? Да, но перестрелка в школе подкосила ее, и внешний мир поубавил ее пыл. Она вернется? Вряд ли. Да, у нее всегда это было. Это? Знание, когда нужно удалиться. Я люблю ее. Не потому, что она моя сестра. Просто она хороший человек. Я рад, что она осталась жива. Иногда мне кажется, что... Он качает головой. «Нет, скажи, пожалуйста, что Сид винил себя в смерти нашего отца, считал себя убийцей и пожертвовал жизнью, чтобы расплатиться за грехи. Но, наверное, это полный бред». «Мы этого уже не узнаем, но это не лишено смысла. Сид был братом Питера, и он тоже любил его. Поэтому он отдалился от тебя. Не только поэтому, но в том числе. В голове Питера существует очень сложная схема. Мне неизвестны все ее ответвления. Даже ему самому неизвестны. Почему ты так честен со мной? Я помню, что ты сделала для нас в тот день благодарение. Ты и Сид. И я ценю это. Я не хотела его смерти. Я этим не горжусь. Как и я. Когда я была у доктора, он вынудил признаться в убийстве. И меня. Он как-то использовал это против тебя? Нет, я нелюдим, послушан. Он будет молчать, пока я буду покорен. Но что, если все узнают? Тогда мы попадем на религиозное собрание или на кладбище, смотря, как он это представит. И тебе не страшно? Меня бы уже не было в живых, если бы я боялся всего, что может совершить Йенс. К тому же, этого не стоит говорить, но все, кто остается в корке, готовы к смерти.